Глава 18. Получение диплома. Пробыв несколько дней, Аркадий попросил отвезти его в Москву. Марина охотно согласилась, так как на днях произошло ещё одно значимое событие. Её пригласили в Москву на международный форум предпринимателей. А в телефонном разговоре организаторы сказали, чтобы она готовилась к награде как лучший предприниматель в своей сфере деятельности. Лист награждения был уже утверждён, оставалось только получить свой диплом. Марина подвезла Аркадия на Киевский вокзал, дождалась, пока он купит билет и проводила на поезд. Он сказал, что отбывает на юг к другу-академику, который пригласил его отдохнуть на море. Непознавато для юга, спросила Марина. Всё же осень уже на дворе. Что вы, Мариночка? На юге сейчас шикарная тёплая погода и светит яркое солнце. Бархатный сезон. Марина вздохнула. Летом они так никуда с семьёй И не съездили. Перед прощанием Маркадий долго целовал ей руки и нежно заглядывал в глаза. Мариночка, я эту поездку и нашу встречу буду помнить всю свою жизнь. Но всё же я очень надеюсь, что мы не расстаёмся навсегда, а обязательно вскоре встретимся. Когда поезд тронулся, Аркадий стоял возле окошка, махал ей рукой, и посылал воздушные поцелуи. У неё было чувство, что вот сейчас она теряет что-то дорогое и важное, может быть, самое важное в своей жизни. В сердце поселилась боль, тупая и ноющая. Позвонил Дмитрий, она отвечала отрешённо. Кажется, он перестал для неё существовать. Она больше не воспринимала его как любимого. Дмитрий сказал: "Марина, я тебя не узнаю. Будь моя воля, я бы жёг все книги по психологии, отключил бы навсегда интернет и удалил электронную почту. Мне кажется, с тобой что-то происходит, только не могу понять, что именно. Чем я могу тебе помочь?" "Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что справлюсь сама", ответила она холодно и сухо. Не отказывайся от помощи. Давай встретимся, когда ты освободишься. Марина согласилась, чтобы избежать дальнейших уговоров. Нужно было торопиться на награждение. На такие мероприятия не опаздывают. Они договорились, что Марина позвонит сама, как только освободится. У неё захватило дух. В зале сидели самые известные люди страны. Она узнавала многих знаменитых личностей, ежедневно мелькающих на экране телевизора. Победителей конкурса выбирали в нескольких номинациях. Когда назвали Марину, она с трудом расслышала своё имя. На глазах у сотен собравшихся со всей страны предпринимателей ей вручили диплом. лучшей бизнес-леди. Её благодарили, поздравляли с заслуженными наградами, но мысли её витали где-то далеко, не здесь. Она не испытывала радости. В перерыве деловой встречи она позвонила Дмитрию. По-моему, мы оба нервничаем. Я знаю, что тебе и хочется, и не хочется со мной встречаться. Да? Сама она почему-то не хотела. А ведь раньше о такой встрече мечтала, и это были самые заветные ее мечты. Но ведь он ее друг и помогает по работе, как она может отказаться?» Он ответил, «Нет, мне очень хочется, просто ты от всех устала, а я не могу дать тебе того, чего ты заслуживаешь». «Я ничего и не прошу», — обиженно сказала Марина. Он ответил: "Ну и как тебя понимать, и что мне делать? Мне собираться ехать к тебе или я тебе уже не нужен?" Она ответила отстранённо и сухо: "Разве ты должен что-то делать? Ты можешь делать только то, чего хочешь ты сам". "Понятно", уставшим голосом сказал он. Узнаю расхожую и избитую фразу друзей психологов. У них много заезженных штампов. Я приведу к концу форума, сколько ты там ещё пробудешь времени? Не знаю, Марина пожала плечами. Может быть, часа два. Дмитрий встретил её возле здания, где проходил предпринимательский форум. Он сказал, что за рулём и может отвезти её куда угодно. Марина очень нервничала, и он, похоже, тоже. Поздравляю с дипломом Лучшая бизнес-леди. Это заслуженная награда. Я в тебе никогда и ни сомневался. Выражаю своё восхищение и восторг. Может, проведём одну последнюю нашу с тобой ночь вместе? спросил он. Наверное, думает, что всё ещё можно вернуть, решила Марина. Ну что ж, Тем лучше. Всё обсудят и расстанутся друзьями. Она согласилась. Ну, хорошо, я позвоню мужу. Думаю, что он не будет возражать. Он боится за меня, когда я езжу на машине ночью. Совсем недавно вспоминали о том, сколько в нашей жизни было аварий, сколько разбитых машин. Они долго гуляли по ночному городу, держась за руки. любуясь видом заката и сияющими огнями ночной Москвы. Вспоминали, как познакомились в Варшаве, как с первой встречи влюбились друг в друга без памяти, не могли и дня прожить, чтобы не созваниваться. В гостинице их ждал шикарный двухкомнатный номер люкс с мягкими кожаными диванами. Оказалось, что Дмитрий заказал его заранее. Он предложил заехать за продуктами в супермаркет, чтобы приготовить в номере лёгкий и быстрый ужин и весь вечер никуда не выходить. Но неожиданно войдя в гостиничный люкс и раздевшись, Марина почувствовала неловкость и стеснение. Она больше не любила Дмитрия и не хотела быть с ним. Он сразу это понял. Ему не нужно было ничего объяснять. И кофточку застегнула наглухо, даже последнюю пуговичку не забыла. Не давит? спросил он, с явна сквазившей в его голос все грустью. Марина смущённо потрогала пуговичке, на всякий случай расстегнула верхнюю. Всё уже было не то и не так. Ну что, ты рада? Помог психолог Вернул тебя в семью, спросил Дмитрий. Она смотрела на него отрешённо. Ей даже захотелось вдруг сказать честно: "Дмитрий, я больше не люблю тебя". Что с ней происходит? Она зашла в ванную и посмотрела на себя в зеркало. В глазах ни радости, ни счастья, ни эйфории от нежданного свидания. Она поняла, что они расстаются и больше никогда не встретятся. Любовь ушла, помахав им крылом на прощание. Они не оправдали её ожиданий.